Глава д в е н а д ц а т а Тело, как улика. «Мне не мешало бы отправиться с тобой и самому всё проконтролировать». Мечтал Мещерский, когда на следующее утро сразу после завтрака за столом на этот раз сидели все, даже Зверева, и старательно делали вид, что ночью ничего страшного не произошло. Кравченко по телефону связывался с отделом внутренних дел. «Мне надо самому взглянуть на результаты осмотра тела», — продолжил он. С чужих слов какие-либо выводы делать крайне сложно. «Я тебе всё расскажу», — пообещал Кравченко. «Но, сам понимаешь, с Сидоровым тебе общаться пока не резон, а то ещё спугнёшь его. Он же прекрасно понимает, что у тебя нет от меня секретов». «Ну, понимать — это одно, а убедиться наверняка совсем другое. Огорчиться можно, в недоверие впасть, а это грех. Да ладно тебе ныть, к обеду всё и так узнаешь. Дольше я в морге нипочём не выдержу». К тому же, не забывай, наш сельский детектор требует от меня подробной информации, а мне сейчас не досуг отвлекаться на всю эту нервную атмосферу. Кравченко скривил губы. Я и так н о ч ь не спал с их художествами. Ну а ты, Серёга, как барометр тут. В общем, лови н а с т р о е н и я Алло, это милиция? Будьте добры, Сидорова, к телефону. Алло, Шура, это я. Уже? Ну, как скажешь. Ага, понял, ну, естественно. Ключи от «Хонды» Кравченко снова получил у Агахана Файруза. Как обычно, тот был самовежливость. «Можете, Вадим, оставить ключи у себя, а ключи от других машин ы от гаража, если вам они потребуются, я немедленно предоставлю по первой вашей просьбе». А от лица Марины Ивановны от себя говорю ю и н х а н не м а л э х у де т у н е И тут же перевел с виноватой улыбкой. «Этот дом ваш». и протянул Кравченко толстый конверт. «Благодарю, Гахан». Кравченко спрятал деньги в карман, не считая. На первоначальные расходы хватит, а там выудим ещё. Можно ни в чём себе не отказывать. В саду, направляясь к машине, он наткнулся на Шипова-младшего. Парень вроде бы загорал в п л е т ё н о м кресле, подтягивая из бутылки коку. Кравченко, однако, отметил, что Шипов поставил своё кресло так, чтобы сидеть лицом к окнам зверевской спальни. хотя для солнечной ванной удобнее было бы развернуть его спиной к дому. На коленях Шипова покоился крошечный приёмник. «Погоду не передавали», — осведомился на ходу Кравченко. «Что-то я смотрю, тучи клубятся, не было бы дождя». Шипов покачал головой. То ли тучи отрицал, то ли прогноз погоды и нажал кнопку громкости. По радио пела Зверева. Кравченко сразу узнал её голос. Прислушался к речитативу. «Кандотта Эллера Инсисеппи» — отчётливая итальянская фраза, смыслой которой он, увы, не понял, дышала тревогой и скорбью. н и з к о е меццо-сопрано словно рассказывала о чём-то грозном, неумолимо надвигающемся. «Концерт?» — спросил Кравченко, останавливаясь. «Или опера?» «Верди, трубадур». Шипов наклонил голову, взгляд его оставался отрешённым, устремлённым на окна спальни. «Эшмеломан!» Кравченко решительно зашагал к машине и тут вспомнил утренние сомнения Мещерского. «А ты не считаешь, что после ночного происшествия нам надо предпринять какие-то меры по охране Марины Ивановны? И если к ней действительно кто-то проник и так её напугал, то нам следовало бы... Сидеть пришпиленными к её юбке мы всё равно не можем», с досадой возразил тогда Кравченко. Наши прямые обязательства перед ней какие? То-то, поиск убийцы, её мужа. И ф и н и т а А личная охрана? Нет, Серёга, в семье подобные вещи обставить практически невозможно. Семья, микрокосм. Тут всё внутри. Ну как можно отгородить человека от его близких, а? Ну, приколоться, конечно, можно. Попробовать, попытаться. А фактически ни черта из этого не выйдет. Да и сама она такого надзора за собой не потерпит. Конечно, если дело дойдёт до подобного абсурда и Зверева прямо попросит нас о подобном, мы, естественно, окажем ей возможное содействие. Но выглядеть всё это будет, думаю, весьма нелепо и смешно. Но ты же сам сказал, что она смертельно испугалась. А сегодня, судя по её лицу, я бы этого утверждать не решился. Это, как говаривал Наполеон, была прошлая ночь. Солнышко пригрело, страхи рассеялись, не до конца, но... в общем если хочешь если Таскайся за ней по пятам, дело твоё. Только она турнёт тебя скоренько, и права будет на все 100 И потом, я не думаю, что в данную минуту з в е р е в о действительно что-то реально угрожает. Нет-нет, не в ней тут дело. Вообще-то и я так думаю, — согласился Мещерский с явным облегчением. Но всё-таки в ночном происшествии было что-то не то. Нелогично всё это как-то. Если новый кошмар приснился, дело, конечно, житейское. И если она разыграла комедию, то напрашивается вопрос «Для чего?». А если же кто-то к ней действительно наведался, то... Мы ещё это обсудим на досуге. Оборвал его тогда Кравченко. Пока надо заниматься более насущными делами. Извлекать пользу из улик, так сказать, материальных. И Сидоров нам с этим поможет. По пути в город он заметил наглядные признаки того, что местные стражи порядка действительно работают по усиленному варианту уже которые сутки. На шоссе через каждые 300 метров попадались патрули, гаишники, омоновцы, вооружённые так, словно они выступили на тропу войны. Шёл досмотр транспорта, в том числе выборочно, даже рейсовых автобусов. Серая камуфлированная форма мелькала и на рыночной площади, и в толпе пассажиров на пристани. Интересно. «Лес они тоже шерстят?» «Эли думают, что пустовалов их тут, у пивного ларька дожидается», — размышлял Кравченко. «Хотя всё возможно. Этим лунатикам ведь правила не писаны. Стукнет ему моча в голову, он и сюда с топором заявится. Не всё же в лесу комаров кормить». Сидорова он застал в том же самом кабинете в меланхолическом мрачном состоянии духа. Оперативка у начальника отдела, видимо, органически перетекла в капитальную головомойку сотрудникам служб, ответственных за раскрытие убийства. В кабинете плавали сизые кольца дыма. И ещё ядрёнее попахивало спиртом. Видимо, не выветрилась амбре прошлой ночи. Салют. Опер захлопнул какую-то пухлую п а п к у плавно развернулся на стуле и забросил её в сейф. Запер его. Ну, поехали, что ли, с музыкой. Александр Иванович. В дверь просунулся некто в милицейской форме, но по виду сущий мальчишка-восьмиклассник. Румяный, как яблочко, тоненький, как спичечка, и ужасно деловитый. «А что с задержанным Нагайло делать? Какие ваши указания будут?» Сидоров сморщился точно от зубной боли. «Разберись-ка с дежурным. Так он ответственность брать не хочет. А ты опера или кто? Сделай так, чтоб взял. Ну ладно, подожди, я сам сейчас». Тут за дверью послышался шум, истошные крики, взрыв брани. «Имеешь право, отпусти меня! Ну, я кому сказал? Все вы, с о к и е здесь! Гнездо змеиное, всех перестрелять пора!» Утренняя песнь, ухмыльнулся Кравченко. «Голосистый. По нашему делу кто-нибудь?» ь а Сидоров отмахнулся. «Это наша достопримечательность. Гражданин Нагайла Спартак Устинович. И уродивый. И дерзкий прохиндей. Его как на льдине унесло, так он у нас на льдине. Угу, у нас как весна, рыбачки, знаешь ли, на ладоге полыньи точно мухи облепляют. Сколько раз предупреждали, всё б е з т о л к у Сидят, пока лёд под ними крошиться не начнёт. Их тоже понять можно, жрать хочется. Дома семьи. Они ж все безработные. Кто с фабрики, кто с леспромхоза бывшего. Ну, р ы б а л к а семью и кормят, когда напряг с деньжонками. А напряг сейчас всегда. А какой теперь? Лёд трескаться начинает. Их всё равно от п о л ы н и не оттащишь. Но и уносят, бывает. Этого нагайло прошлой весной тоже вот так утянуло. Искали его, аж вертолёт на погранзаставе поднимали. Туман, ветер, снег. Короче, нашли с опозданием. И прокантовался он на льдине на сквознячке двое суток. Ну и маленько крыш съехала. Сейчас, как примет на душу пузырь, Тоже за домашние баталии принимается. Жену лупит детей. Потом по соседям идёт куролесить. А вчера задержан участковым стопором на улице. Стопором? Так точно. Полнейшая отключка. Как это Наталья Алексеевна называет? Сидоров щёлкнул пальцами. Паралогическое опьянение. Вот. Мы его ведром холодной воды в чувство быстренько привели. Сразу включился и матом нас. Но мы В общем, по показаниям он якобы шёл с топором квитаться с директором ТОО «Викинг». Целенаправленно, так сказать, метил. Он у него подрабатывал грузчиком, а тот его с получкой вроде кинул. За дверью снова яростно заревели. и г е с т а б а п р о к л я т а я Продались все! Дождётесь! Всех вас по камешку разнесём!» А у него трое детей. Сидоров вздохнул. «А кормить нечем. И спросить ведь не с к в о а? Вот жизнь пошла. «Экономика. Какая к хрену экономика. Да, так что по-человечески понять можно, э топор о в том числе. Но проверять по нашим фактам будем, все непременно. Ладно, пошли». «Погоди». Кравченко полез в карман куртки. «Я тебя спросить хотел. Там с Шиповым как? Всё в норме? В каком смысле? Ну, при осмотре всё у него на месте? Или чего-то не хватает?» Тебе а н а т о м ничего не говорил? — О чём? — Сидоров прищурился. Кравченко сделал весьма красноречивый и весьма непристойный жест. Потом оглядел кабинет. — Мак, у тебя найдётся? Поставь-ка вот эту плёночку. — Да на минуту всего. Послушай сам. Заинтригованный опер достал из тенового шкафа магнитолу. Наверняка из трофейных, — отметил Кравченко. И поставил кассету. Это была запись лючей Деламермур, опера «Доницетти» в исполнении Шипова. Утром эту кассету Кравченко всучил Мещерский с настоятельным советом прослушать на досуге. Кабинет наполнился музыкой «Доницетти». Первые такты вступления, а затем зазвучал голос. Кравченко нахмурился. Нет, хоть он и готовился к чему-то очень необычному, однако такого не ожидал. Несмотря на странное своё звучание, голос-то был просто чудесный, чарующий. «Но всё-таки...» «Александр Иванович, нагайло прокурора требует, иначе голодовку объявить грозит». Юнец Опер снова сунувшийся в дверь, озадаченно умолк, потом глупо ухмыльнулся. «Вон а ч а л ь с т в о даёт». Изощряется с утра. Уже на классику потянуло. «Закрой дверь, я занят. Сказано тебе, подожди». Сидоров напряжённо слушал. А из коридора, унесённый на л ь д и не вопил. «Да я вас в с е в гробу! Охренели! Я и прокурора вашего!» Кравченко выключил магнитолу. «Ну?» Сидоров вопросительно смотрел на него. «Это он поёт». «Кто? Зверева? Почему он?» «Это Шипов поёт, Саша. Наш с тобой потерпевший. Мужское с о б р а н о это называется, понял?» «Это ж баба. Певица». Кравченко только головой покачал. о п е р соображал на этот растуга. «Ну и ну». Выдавил он наконец и добавил что-то уж совсем туманное. «Ну вы там все и даёте. Потому-то я тебя и спрашиваю насчёт осмотра тела. Всё ли там на месте? Или чего-то самого важного?» Кравченко снова повторил свой жест демонстрацию. «Не хватает. В старину такие рулады выводили кастраты папского двора в Ватикане». «Ну, шевели мозгом быстрее». «Поехали». Сидоров решительно поднялся. «А кассету, если можешь, оставь. Я потом ещё разок прокручу». «Ну и даёте вы. А красиво». «Красиво?» «Как ручеёк журчит. И жалостно так. Я думал, этот Джульетт какая-нибудь по сопляку своему убивается». «Да, тёмные мы люди, Вадик». Закончил он со вздохом. в искусстве, как коза в апельсинах. Кравченко только пожал плечами и взглянул на опера снисходительно. После краткого совещания с дежурным и такого же краткого с ним препирательства об ответственности Сидоров минут пять опрашивал на Гайла, громадного, опухшего с перепоя мужика, похожего на медведя Гризли, и затем, оформив протокол, выдворил в камеру на предмет проверки на причастность к аналогичным преступлениям. Затем они отбыли, наконец, в городскую больницу, точнее, в морг, помещавшийся на её задворках. Здание которого живо напомнило Кравченко какой-нибудь мучной лабаз с картины Кустодиева или склад скобяных изделий. Слепые окошки, полуприкрытые дощатыми ставнями, пудовая дверь, амбарный замок на дверной ручке. Оставь надежду всяк сюда входящий. Он едва не задохнулся от тошнотного запаха. В морге явно перебарщивали с формалином и хлоркой, однако всё равно заглушить того, что заглушить хотели, не могли. Он пытался дышать только ртом и думать исключительно о той информации, которую скармливал Сидорову по дороге сюда — отчёт о внутреннем мире дачи над озером. Рассказ вышел какой-то путанный, бессвязный, однако по лицу опера можно было заметить, что тот, особенно после прослушивания кассеты, очень даже этим миром увлёкся. Мы охрану вашу стали проверять. Рабочих с водонапорной станции, дворников, газовщика. Словом, всю обслугу. х м ы к н у л он как-то неопределённо и вроде бы совсем не по теме услышанной информации. Начальство распорядилось активизировать, так сказать, и расширить радиус поиска. Это параллельно розыску Пустовалова идёт. Он умолк на секунду. А любопытное местечко, этот ваш замок с черепичной крышей. У богатых свои причуды. «У бедных свои», — Кравченко вспомнил рыбака Нагайла. «Все вы здесь приветом. Клим, что ли, действует?» В морге Сидоров с собой в святая святых патологоанатома Кравченко не взял. Велел дожидаться в узком точно душегубко-коридоре. Кругом было тихо, как в могиле. Ни сотрудников, ни безутешных родственников, приехавших за телами усопших, ни автобусов в катафалках с венками во дворе. Ничего. Пусто, глухо. Мерзостное запустение. Только удушливая вонь д да о солнечные пятна на дощатом полу, и яркие, словно жирные на ощупь. Сидоров отсутствовал 28 минут. А когда покинул, наконец, кабинет заведующего моргом, старательно и плотно прикрыл за собой дверь. Та скрипела точно ржавой качели. «Комплексная экспертиза будет», — сообщил он почему-то шёпотом. Повторное. «Почему?» Валентина наша из прокуратуры не удовлетворена результатами этой. Они и заключение ещё вчера отправили с их курьером, а сегодня она уже звонила, уточнений требует. Насчёт чего? Насчёт этого?» Кравченко насторожился. Сидоров покачал головой. «Этого как раз и нет, голубь, что-то ты напутал». «Как? Как напутал?» Кравченко встал с жёсткой больничной банкетки, на которой коротал о ж и д а н и е «Он что, разве не... он мужик?» Сидоров потянул его к выходу. «И всё при нём, что надо, целости и сохранности. Идём-ка воздуха глотнём, а то меня мутит что-то». «Яков Палыч, патологоанатом наш, башка мудрейшая, опыт а у него 36 лет работы, он этих жмуриков распотрошил видимо-невидимо», говорил он быстро, увлекая Кравченко за собой на волю. «Я ему полностью во всём доверяю. Рассказал, то и...» Ну, он мне копию обещал заключением отксерить. «Подождать?» — просил минут десять. Оф, тут хоть дышать можно, а то я думал, кранты мне там. А насчёт Шипова — вот что. Есть там кое-какие гормональные изменения. Палыч их в описательной части указал, но заверил ничего, мол, существенного. А это его сокровище при нём. Так что, Вадик, с пением его ты сам теперь разбирайся. А мне голову не крути ещё этим. Но вот другая подробность любопытная там действительно имеется. Даже несколько подробностей. Каких? Кравченко был весь огромное жадное ухо. Сидоров потёр рукой подбородок. Итак, рана на горле причинена колюще-режущим предметом, как и предполагалось. Нож искать надо в перспективе. А вот дальше? Удар нанесён с большой силой. Вроде бы для этого нужна твёрдая опытная рука. Попасть в горло, не задев подбородка. Но это при обычном положении головы и шеи. А у Шипова необычное, что ли, было? Да нет. Но она там делает вывод, удар нанесён снизу вверх. Понимаешь разницу? Вот так. То есть при таком механизме нанесения удара и по расположению раны потерпевший должен был в момент нападения находиться а, в состоянии покоя, и б, голова его должна быть откинута назад, открывая горло. Палыч говорит, Шипов по логике вещей должен был стоять и смотреть вверх. На небо любоваться, на аптечек, на облака. Бог его знает, короче, задрал голову, считал ворон, а ему в этот самый миг горло и перерезали, причём молниеносно. А в положении лёжа, если он, скажем, лежал на каком-нибудь возвышении с запрокинутой головой, ему не могли нанести такой раны. Кравченко хмурился. Я колодец имею в виду, куда его затащили. Это было бы вероятнее всего, если бы мы не обнаружили в кустах у шоссе следы крови и след волочения тела до колодца. А может, это было инсценировкой? А для чего?» Сидоров смотрел на окна морга. «Зачем всё так усложнять кому-то?» «Ты же сам сказал, любопытный замок под черепичной крышей». Они помолчали. Не пустовалов же ему на облака показывал. Осторожно гнул своё Кравченко. «Ну, один шанс против ста в том, что они всё же могли встретиться и поконфликтовать вот таким макаром». Сидоров криво усмехнулся. «В нашей жизни чего только не бывает. И к тому же, там расположение пятен крови несколько необычное. Там это на колодце?» Кравченко прямо из кожи л е с чтобы не упустить ничего из этой беседы недомолвками. «Ничего, с ясностью мы наверстаем, если он подкинет заключение судебно-медицинской экспертизы», лихорадочно думал он. Сейчас главное — слушать. Да, Шипова, видимо, действительно хотели спустить вниз. Концы воду, в общем. Положили на это бетонное кольцо, на свайки, его закрывшие. Там обильные потёки крови на стенках с восточной стороны, снаружи, срубы и внутри. То есть тело сориентировали, случайно ли, намеренно ли. Сидоров цедил слова нехотя. А уже потом труп сполз вниз. Эксперт подобный механизм перемещения восстанавливает по расположению трупных пятен на нижних конечностях. Он хотел было и синяки под этот же механизм подвести, да и не получилось. Синяки? Какие ещё синяки? Ну, там, в прошлый раз при осмотре, мы зафиксировали на спине и плечах Шипова синяки, множественные. Решили, что это результат воздействия бетонных краёв колодца, когда тело вниз сползало. Или же результат причинённых ему у б и й ц ы побоев. Однако оказалось, что... «Слушай, не тяни резину!» — взмолился Кравченко. По заключению эксперта, кровоподтёки подобной формы не могли образоваться от воздействия бетона. И убийца тоже тут ни при чём. Это действительно результат побоев. Только Шипов схлопотал их раньше. Давность причинения 2-3 дня, понимаешь? 2-3 дня до того, как он оказался там, где мы его обнаружили. Получается, что Шипова избили накануне? н ну, о это сильно сказано, избили. Эксперт квалифицирует это как лёгкие телесные повреждения, ушибы мягких тканей. Однако синяки всё же заметны. Спина-то у него словно досочка узенькая. Худенький он, паренёк был, б е д о л а ш к а И чем же эти побои причинены? Кулаками? Эксперт склонился к определению твёрдый предмет продолговатой формы. Палк, что ли? Что-то вроде тонкой палки. Хлыст. Сидоров только руками развёл. Мол, понимай, как хочешь. «Больше ничего не скажу». «А комплексная экспертиза зачем?» Искренне удивился Кравченко. «Это же, считай, по новой всё будет». «По новой. С похоронами, видно, повременить придётся». «Валентина наша Алексеевна перестраховывается». «Может, это, конечно, и правильно. Ей же это всё доказывать потом, если мы шизанутого или не шизанутого». Сидоров особо выделил последнее слово. «С поличным возьмём». Следователю нашему неясен вопрос с кровоподтёками, точнее, с давностью их причинения. По всей логике, его именно нападавший должен был о д е л а т ь А тут вроде нестыковочка. А ей очень хочется, чтобы это так и было. Прокурорше? Почему? Потому что так проще. Сидоров вздохнул. Для дела проще. А то много всяких вопросов возникает. Певца вашего избили незадолго перед смертью. Кто? Ведь он приехал совсем недавно. И недели ведь не п р о ш и л как его замочили. Да и все твои, не мои. Ну, зверевские родственнички. Они же приехали когда? 12 сентября вечером. А брат её и Навлянский — 13-го. А Шипова уже 16-го убили, причём среди бела дня. И получается, что в этот короткий промежуток времени мальчишка уже успел раньше от кого-то схлопотать. Когда? От кого? За что? «Кстати, а ты со своим дружком когда тут у нас нарисовался на горизонте?» «А ты, когда на первый труп выезжал, забыл, что ли?» о г р ы з н у л с я Кравченко. «Ах, да, запамятовал. Это я так». Сидоров плотоядно улыбнулся, словно сожалея о чём-то вкусном и приятном. «В общем, многое тут не стыкуется, Вадик. Такие люди, мировая знаменитость, актёры, интеллектуалы, музыканты, все из себя там. И вдруг, нате, побои». К чего же это паренька? Кто-то так плотно приголубил. И почему именно по спине, а не физиономию, например, съездил? Вот что мне, помимо всего прочего, хотелось бы узнать». Кравченко молчал. Потом кивнул, давая понять, «Ясно, и мол, чего ты от меня опер хочешь? Ясно». Потом уже в машине они читали долгожданную копию заключения судебно-медицинской экспертизы. Кравченко пробегал глазами страничку за страничкой, Убористого машинописного текста. Так, рана на горле, длина, глубина раневого канала, механизм нанесения, положение потерпевшего в момент удара. Всё правильно, Сидоров ничего не приврал, не упустил. Далее кровоподтёки кожных покровов на плечах, на правой лопатке, поясничном отделе справа. Давность, двое-трое суток, механизм причинения. Ознакомившись, он вернул заключение Сидорову. Тот сложил его аккуратно и спрятал во внутренний карман куртки-пилотки. «Ну вот что, Вадик, баш на баш. Я свою часть выполнил честно, как видишь. Теперь очередь за тобой. Начальство требует активизации разыскной работы. Шило в его заведении свербит». Последние слова опер произнёс с ядовитой лаской. «А пустовалов пока что-то плохо ловится. А мне позарез нужен фигурант. Любой. Но из числа её домочадцев». Дело это мне всё больше нравится начинает. Так что я хочу не ударить с ним грязь личиком. С самой, естественно, начинать мне никто не позволит. Наших наверху кондрат хватит. А мне просто голову оторвут вместе с моими жалкими погонишками. Но вот с остальными поработать рискнуть стоит. Твоё дело в этой ситуации зацепить любого из них. Повторяю, любого. Мне без разницы пока с кого начинать. На чём цеплять, ищи сам. Но я хочу предметного разговора. предельно жёсткого разговора. Это интеллектуально-музыкальное болото пора как следует пугнуть и посмотреть, кто выскочит из своей тихой тины первым и засуетиться. Так-то, действуй, дружок. Сутки тебе на р а з м ы ш л е н и е и подготовку. Но к четвергу я должен знать фамилию первого фигуранта. Звони, если что. Днём мне в отдел, а ночью... н а к о г о т о номерок. Там связь, правда, не ахти, но что надо, услышу. «Это в лесную школу, что ли?» — ухмыльнулся Кравченко, з а д е т о й командирским тоном опера. «Ах ты, мент, не запряг ещё, тут даже. Инструктирует. А за такие предложения можно и...» — Сидоров ф ы р к н у л «Ладно, не зли того, кто к тебе всей душой. Не надо, а то окнется тебе это, Вадик. Наташка женщина правильная, и потом я, может, ещё женюсь на ней когда-нибудь».